Глава 17. Начался сезон дождей. С неба лила почти не переставая, но я брал зонтики и все равно шел к Митарай. Когда мы с ним на пару пели битловские песни, временами перед глазами будто возникала комната, где я жил до того, как потерял память. Музыка непроизвольно открывает глубины человеческого восприятия. А где-то рядом, вероятно, прячется и зрительная память. Под действием музыки пробуждаются воспоминания, хранящие зрительные образы. Это непередаваемое ощущение постоянно заявляло о себе откуда-то из глубины души, однако никак не складывалось в четкую картину, словно этому мешала какая-то стена. И опять мне не давала покоя мысль об адресе на водительском удостоверении. Я попал под очарование настоящего. И к я стал ходить именно потому, что настоящее захватило меня. Жизнь Срёка уже превратилась в обыденность. Находясь внутри банальной повседневности, устоять перед желанием узнать, что там по этому адресу, становилось все труднее. Знакомство с этим странным малым и крепко привязало меня к настоящему, но оно же вело к столкновению с повседневной жизнью. «Видимо, я боюсь вещей, доставляющих беспокойство, и избегаю их», — думал я. «Если у меня есть жена, как она сейчас живет?» Я муж, и имею ней обязательства, и они никуда не деваются, независимо от того, потерял я память или нет. Я понимаю это, но делаю вид, что не замечаю. Не знал бы я адрес, куда ни шло, но ведь я его уже знаю. Сейчас у меня есть трека. Даже если память вернется, не могу представить, чтобы я бросил ее и вернулся к прежней жене. Однако жена этого не знает, и ей ничего не остается, как ждать возвращения мужа. Поэтому и для нее, и для меня будет лучше встретиться, обсудить, что случилось, и развестись. Иначе получается подло, непорядочно. И вопрос этот надо решать, как бы тяжело ни было. А я все тяну время, пытаюсь избежать неизбежного. Судя по моему возрасту, жена должна быть еще молодая, и если мы разведемся, она вполне сможет найти хорошего человека. А я буду спокойно жить срека дальше». Если подумать, то чего я боюсь? Почему бы мне не разобраться с этим скорее? Эта мысль одолевала меня все сильнее. Почему я этого не делал? Из-за Рёка? Отчаяние, которое я видел на ее лице, заставляло меня, как трамвай, по рельсам строго следовать по одному маршруту, между заводом и домом, не отклоняясь от него ни на шаг. И все же, думая о Река, я не мог не думать и об этом адресе, и о том, что может последовать дальше. Рёка теперь часто бывала в подавленном настроении. Мне показалось, что Митарай при встрече ей понравился, однако стоило мне лишь заикнуться о нем, как она стала просить, чтобы я больше к нему не ходил. На вопрос «почему?» ответила «много строит из себя, душа к нему не лежит, а ты перед ним как шестерка. Вот даже как. «Ревнуешь, что ли?» Еще чего!» Хотя ясно было, что ревнует. Иначе откуда эти капризы, кто для тебя дороже, я или Митарай? Последний день июня выдался погожим. Я не стал заезжать к Митарай. Мы с Рёко как прежде, встретились на станции мотасумиёси и направились к дому. Река предложила пойти в обход прогуляться. На эстакаде, переброшенной через железнодорожную линию Тайока, рядом с домом, где мы поселились. Река остановилась и облокотилась о перила стояла и смотрела на рельсы. Я остановился рядом. С этого места был хорошо виден наш дом. Река была вся в своих мыслях и за все время не промолвила почти ни слова. Я тоже молчал, стоял рядом, опершись спиной о перила и ждал. Перед глазами проносились спешившие куда-то автомобили, В разрывах этого непрерывного потока показалась отошедшая от станции электричка. Ее серебристые вагоны сверкали в лучах вечернего солнца и скрывались под эстакадой. Держась за перила, я повернулся в другую сторону. Прямо из-под моих ног один за другим выскакивали вагоны с жутко грязными крышами и, проносясь мимо нашего убогого жилища, устремлялись дальше. Наша комната, скучавшая в ожидании хозяев, должно быть, ходила ходуном можно ли считать настоящим домом ненадежную коробку в которой мы ютились наша комнатушка площадью в шесть татами, которые мы воображали себе местом лучше не бывает где всегда тепло и куда мы будем вечно возвращаться сотрясалась как пустая коробка из под торта выражаясь языком митарай это бамбуковая клетка куда нас пару убогих зверьков запихали вместе с нашей любовью знаешь поезжай туда Резко, будто выплеснув что-то скопившееся в груди, заявила Река и посмотрела мне прямо в глаза. О, с чего это вдруг? сразу отреагировал я. В последние дни я постоянно думала о поездке в Нисиогу. Завтра суббота? Ты же работаешь только до обеда? Вот и съезди. Река говорила громко, стараясь перекрыть шум дороги. Вид у нее был страдальческий. Я подошел ближе. Глаз почти не видно. Цвет лица никудышный. Она знала, что выглядит ужасно, и потому сказала, «Не смотри на меня». Рёка ни разу не заикалась о том, что у меня может быть семья. Жена, дети. Таких слов я от неё не слышал. Но следы страданий на её лице свидетельствовали сами за себя. «Излишне говорить, что мое пребывание на чужой территории тоже имело предел». «Что бы ни было, ничего не изменится», — повторил я уже сказанные прежде слова. «Не бросай меня», — следом за мной исполнила знакомую партию Рёка. «Не брошу. Ни за что. Пусть даже в Несиогу у меня семья. Я решил это для себя». Для такого решения были все основания. Я понял это потом, много позже. Очень может быть, что чувство, возникающее между мужчиной и женщиной и называемое любовью, — это иллюзия, порожденная бесчисленными ошибочными представлениями и недоразумениями. Между мной и Реко в самом деле было много недопонимания. Можно сказать, я все время делал ошибки. Не мог верно оценить ни одной ее мысли. Конечно, легко списать все на молодость, но вины с меня это все равно не снимало что только не пытаются оправдать ссылками на молодость. Я даже не удосуживался прислушаться к тому, что говорила Река. Горько усмехаясь, я смотрел вниз на рельсы, и мне вдруг захотелось испытать, что значит страдать по-настоящему. Что требуют друг от друга мужчина и женщина? Их запросы и претензии все равно, что рельсы на железнодорожном пути. Два рельса совсем рядом один от другого, достаточно руку протянуть но они никогда не сходятся. Мы разные, и в рождении, и в воспитании. Совершенно чужие люди поселяются вместе и ждут друг от друга такого взаимопонимания, какого не бывает даже у кровных родственников. Такова незавидная участь мужчин и женщин, кого судьба свела вместе. Электричка проехала, Стало тише, и я как-то по-дурацки громко выкрикнул, «Я ни за что тебя не оставлю, Рёка, потому что ты мне нравишься! Я люблю тебя, Рёка!» Интересно, грохот электрички, что ли, подействовал? Я много раз говорил Рёка, что она мне нравится, но вот в любви признался впервые. Занятый думами о предстоящей поездке по адресу, указанному в водительском удостоверении, я почувствовал сзади прохладное прикосновение. Обращенными к Рёко словами, признанием «в любви я заполнял пробел в наших отношениях», компенсировал свое невнимание к ней. Река прижалась головой к моей груди. Через ее плечо я видел, как электричка цвета нержавеющей стали, издав прощальный гудок, медленно удалялась, и как и ее потряхивала на стыках. Издалека она напоминала серебристый корабль. И, подобно этому кораблю, по рельсам, которые никогда не сходятся, Уплывала та самая иллюзия, называемая любовью между мужчиной и женщиной. А когда солнце скроется за горизонтом, она соскользнет в ночь.